глава пять в путь когда кичендаш тоже вышел из зала и посмотрел на меня из его взгляда как ни странно ушло раздражение Вместо этого он обратился ко мне на удивление мягко и ласково. «Ну, не сердись на меня, девчонка. Да, поступила я не очень красиво, но времени у нас нет. Ты должна быстро овладеть своим даром, чтобы уметь постоять за себя. Здесь это очень важно. Ну и, надеюсь, души ты отвела, когда потолок меня приложила. Да и сказал тебе уже, кроку наш, пробурчал он, отвернувшись. Нервы у нас, мага, в крови, ни к черту». Вот и сносит крышу каждый раз, когда что-то не по плану идёт. Ну да ничего, скоро тебе больше не придётся меня терпеть. Сейчас же мы находились в питомнике очень странных существ. Больше всего они походили на помесь ящериц и страусов. Огромные, в полтора человеческих роста, на длинных ногах, на ступнях которых были очень внушительные когти. Широкая спина, достаточная для того, чтобы на неё уселись двое седоков. От туловища шла длинная шея. Голова была немного похожа на голову обычного таисиана, но череп гораздо более вытянутый, и в пасти не один ряд острых клыков. В общем, они были очень сильно похожи на оверапторов. Я запомнила довольно путанное название этих динозавров, потому что в детстве читала о них, и мне врезался в память тот факт, что они крадут для пропитания яйца из чужих гнезд, И вот к этому страшилищу фрайсаж безо всякого страха подошёл и погладил по голове, которую тот немедленно опустил. Кичендаш в это время шёл мимо других таких же зверей, восхищённо посвистывая. «Ну, каковы красавцы, а! А наши племена вот перестали Огронов держать! А всё обленились, потому что... Да, за ними очень тщательно надо ухаживать», ответил вождь, который тоже здесь был. «Но и результат того стоит». Внезапно из стойла, мимо которого шёл кичендаш высунулась голова одного из агронов и принялась его обнюхивать. Я бы на его месте упала в обморок, а он лишь остановился, позволяя себя обнюхать более внимательно. «Надо же!» — хмыкнул фрайсаж, который в это время готовил своего агрона. «Понравился ты ему! Теперь он тебя отвезёт куда захочешь!» «Да уж, пора бы мне домой!» — вздохнул тот в ответ. «Моя семья меня ждёт!» Да и не место мне больше в этом деле. Привезти привёл, вот сопровождать в пути — и годы уже не те, и нервы. Это верно. В смысле того, что надо двигаться, — поправил Фрайсаж. Мы направимся в Краспаген. Уверен, там нам будет проще его найти. Да он и сам наверняка потянется в населённый пункт, знакомый ему по прошлому путешествию. Да и если Дэмиану предстоит стихийные обелиски заряжать, наверняка ему захочется с ректором переговорить. Ещё два часа сбора. Фрайсаш настоял, чтобы я подошла к его Агрону и позволила себя обнюхать. Несмотря на ужасный дискомфорт, я подчинилась. Меня до сих пор смущало присутствие Фрайсаша. Таисян был настоящим исполином и превосходил меня на две головы, а его питомец и того больше. Но Агрон, удивление, чутко отреагировал на женскую руку, при том, что я была человеком. Погладив его несколько раз, я поняла, что уже нисколько его не боюсь. «А имя у него есть?» — внезапно полюбопытствовала я у Фрайсаша. «Конечно, его зовут Аркс». «Красивое имя». «Ага, я сам его придумал». Наконец мы стоим на выходе из деревни. Провожать нас вышел к руку наш, его телохранители, успевшие прийти в себя, и еще десяток жителей. Я с Фрайсашем сидела на Арксе, Кичендаш же сидел на Огроне, который до этого первым решил познакомиться с ним в питомнике. «Ты можешь добраться на нём хоть до самой деревни, дорогу обратно он найдёт без труда, и в пути о себе позаботиться сумеет», — сказал староста Кичендашу. «Вы же отпускаете Огрона сразу, как только набредёте на какой бы то ни было населённый пункт. Ни к чему пугать тамошних жителей». Огроны подошли к выходу из деревни, Кичендаш пристально посмотрел на меня. «Ну что ж, Мари, здесь мы с тобой прощаемся. Я сделал всё, что мог, и мне надлежит отойти в сторону. Но ты...» В этот момент в его красных глазах странным образом появилась неприкрытая мольба. «Помоги ему. Я не испытываю иллюзий насчёт собственных моральных качеств. Но преступная слабость есть и у Дэмиена. Порой он мнит себя слишком сильным и считает, что всё ему по плечу. А жизнь всегда сложнее, чем она кажется на первый взгляд». прошу тебя сдерживай его помогай ему И да достигнете вы своей цели а теперь прощайте и мы с фрайсашем поскакали на юго запад а гронже кичендаша понес своего седака на восток девушка сидевшая позади фрайсаша была очень напряжена она была такой маленькой хрупкой беззащитной и при этом как отчаянно она цеплялась за жизнь думая что ей угрожает опасность но сейчас она молчала вероятно думала про себя и свои изменившиеся способности и все же тесиан так и не понял почему она тогда заплакала он осторожно попытался ее разговорить а в своем мире ты тоже умела делать такое нет донесся голос сзади это было совсем иначе правда фрайсаш искренне удивился может расскажешь Это не самое приятное мое воспоминание, прохладно ответила девушка. В том мире эта способность была проклятием, не оставляющим меня ни на секунду. Стоило мне прикоснуться к кому бы то ни было, как я против своей воли, подобно паразиту, начинала пить их силы, их способности, их мысли. Хоть я и не доводила до такого, но уверена, продлись мое касание дольше десяти секунд, и я могла убить. А здесь прохладно-печальный голос внезапно наполнился теплом и воодушевлением. «Здесь всё не так. Я по-прежнему могу это делать, но для этого мне больше не нужно прикасаться. И самое главное, я начинаю контролировать это, а значит, могу прикасаться к другим». «Тебе не понять меня», — снова с горечью сказала она. «У тебя в твоём племени наверняка было, может, и непростое детство, но твоя мать могла обнять, когда тебе было плохо или больно». «Моя мать умерла, когда мне шёл шестой год». — сдержанно ответил Таисян, порядком обиженный таким пренебрежением. «А моя бросила меня, когда мне было три», — едко парировала девушка. «Потому что она меня боялась. Твой отец мог обнять и утешить тебя, когда тебе было тяжело, а мой не мог прикасаться ко мне иначе, чем через защитную ткань. А сейчас это ушло. Ты первый, кто смог взять меня за руку. Без последствий. Я могу потрогать тебя». В этот момент она убрала одну руку стали ящера, за которую держалась. «И я не выпью тебя! Ты даже представить не можешь, какое это счастье!» Ящер слишком поздно понял, что она хотела сделать. Понял лишь, когда маленькая ладошка коснулась его шеи. Своей рукой она гладила Таисиана, что вызывало у него вполне закономерный взрыв эмоций. «Хватит!» — выдохнул Фрайсаж. «О, проклятие! Прости меня!» Виновато выдохнула она, попытавшись отстраниться. Привело это только к тому, что она чуть не свалилась с Агрона, но умный Аркс наклонился вперед, позволяя Мари снова принять устойчивое сидячее положение. «Прости меня», — повторилась Мари, — «я так потеряла голову от этой эйфории, что совсем не подумала о том, что тебе это может быть неприятно». «Не надо так делать больше без моего ведома», — сердито отчеканил Фрайсаж. «Мы же таэсианы». Ты даже представить себе не можешь, какие у нас сильные защитные рефлексы. И сколько выдержки мне сейчас потребовалось, чтобы не дать им волю. Но на самом деле это было правдой лишь наполовину. С одной стороны, Таисян отреагировал именно так, как и сказал, и Храсса не терпела настолько личных прикосновений от чужаков. Но вместе с тем, когда он вспоминал свои ощущения, когда эта восхитительно мягкая ладошка гладила его шею, Он никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Совсем подавленная своей оплошностью Мари сидела молча, не говоря ни слова. В конце концов, увидев впереди себя большой раскидистый дуб, Таисиан остановил Аркса около него и спешился. — Ладно, уже темнеет, — сказал он, помогая девушке спуститься. — Для неполного дня мы проехали хорошее расстояние. Будем готовиться к ночлегу. Ночь прошла на удивление неплохо. Я подозревала, что ночёвка на открытом воздухе не пройдёт для непривыкшей к такому меня без последствий. Но спали мы на тёплой подстилке, а вокруг нас разместился Аркс. Свернувшись, он уложил свою шею как раз около меня, так что я получила на ночь хоть и непривычную, но очень тёплую мягкую подушку. Когда мы проснулись, я вспомнила, что к Крокун наш, ещё в первый наш визит питомник обронил фразу... Огроны — очень умные существа, и им очень нравится, когда их хвалят. Так что я решила немного похвалить нашего Скокуна, тем более, что он это заслужил. Я и не знала, что ты такой тёплый. Благодаря тебе ночью было совершенно не холодно. Спасибо тебе. И с этими словами обняла его и ласково погладила по голове. Польщённый Огрон наш хвостом забил от удовольствия. Конечно, кому-то мой поступок может показаться спонтанным и глупым, но это не так. Я вчера так эмоционально расписывала своё детство, что своим холодным полупрезрением к перипетиям его жизни могла унизить уже его печаль, смерть матери в шесть лет. И чуткий ящер не мог этого не почуять, а ведь мне с ним предстоит пройти ещё очень долгий путь. Так что, надеюсь, ему будет приятно, что я похвалила его питомца, и он не вспомнит об этом недоразумении. Перекусили мы, разумеется, мясом, За последние два дня я съела, наверное, половину месячной нормы мяса. Страшно даже представить, на кого я буду похожа от такого питания. Как только доберемся до цивилизованных мест, надо будет сразу переходить на более легкий рацион.